Она даже ничего не ела, не до того совсем ей. Даже челюсти природой предусмотрены не были. Сидела, с места не слетала, ждала неподвижно своего прекрасно крылого принца, который мог учуять ее за много километров. Прилетал, любил ее часы на напролет, чтоб наверняка оставить потомство. А она потом откладывала яйца и тотчас умирала. Вот такой была короткая бабочкина жизнь.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 Краткий курс общей патологии, учебник внутренних болезней Меринга и только что вышедшая анатомия человека доктора Бурцева. Даже пятитомный канон врачебной науки Авицены тихо пылился на нижней полке шкафа. Аркаша никак не мог вникнуть по малости лет в замысловатую восточную вязь описания в сложности гуморального учения, человеческие соки и темпераменты, описанные Ибн Синой, но считал его великим и бесконечно уважал.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 Надеюсь, вы меня поймете. Мы не можем спокойно учиться, когда наша страна воюет. Мы с Сашкой Соловьевым уходим на фронт бить германцев. Не волнуйтесь за нас и не ищите. Мы все продумали и подготовились. Бабуся, любимая моя, не нервничай и не бойся за меня. Я скоро вернусь. Только дождись меня. Очень вас всех люблю. Ваш сын и внук Аркадий.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 Наталья Матвеевна стала часто дышать, ей явно не хватало воздуха, грудь ломила так, словно записка эта Аркашина прошлась сквозь сердце на вылет и пришпилила его раскаленной острой иглой, как бабочек, которые в изобилии висели вокруг на стенках. — Аркаша, мальчик мой! — прошептала она. Соня, еще не до конца понимая, что произошло, но уже нутром чую беду, села на полу у дивана, держа за руку Наталью Матвеевну.